Подписался молодой Иван-гостиный сын. Он выпил чару зелена вина в полтора ведра. Походил он на конюшню Белодубову, к ко своему доброму коню, к бурочку косматочку троялеточку Падал ему в правое копыточко. Плачет Иван, что река течет. Гой, еси ты, мой добрый конь, бурочка-косматочка-троелеточка, про то ты ведь не знаешь, не ведаешь, а пробил я, Иван, буйну голову свою, с тобою добрым конём Бился с князем о велик заклад, а не о стерублях. Не а тысячи, бился с ним ось те тысячи, Захвастался на триста жеребцов И на три жеребца похваленные, Сив жеребец докологрив да жеребец, И третий жеребец полонен воронко, Бегать и скакать, на добрых на конях, Из Киева скакать до Чернигова, Промежду обедни заутренни, Ускоки давать кониные, Что выметывать раздолье широкие. Провещится ему добрый конь, Бурочка, косматочка, трояляточка Человеческим русским языком. Гой, еси, хозяин ласковый мой, Ни о чем ты, Иван, не печалуйся, Сива жеребца того не боюс, Калагрива жеребца того не блюдос. В зодор войду, у воронка уйду, Только меня води по три зари, Медвяную сытою пои И сорочинским пшеном корми. И пройдут те дни срочные И те часы урочные. Придет от князя Грозин посол Про тебя-то Ивана Гостиного, Чтобы бегать и скакать На добрых на конях. Не седлай ты меня, Иван, добра коня, Только берись за шелков поводок. Поведёшь ко двору к Ниженецкому, Вздень на себя шубу соболиную, Да которая шуба в три тысячи, Пуговки в пять тысячи. Поведешь по двору к Неженецкому, а стану диебурка передом ходить, копытами за шубу посаповать и по черному соболю похватывать и на все стороны побрасывать и князи бояра и ты будешь жив, шубу наживешь, а не будешь жив, будто нашел.